Глава третья. Возвращение. Я знала, как пройти обратно в замок по скале. Спасибо отцу. Он показал мне тоннель, ведущий из замка в Нижний мир. Именно по нему я собиралась вернуться. Устрою мужу сюрприз. Неприятный. Я никогда не пользовалась тоннелем, опасалась. Да и зачем мне спускаться на дно? Мне в Срединном мире было хорошо. Но теперь пришло его время, и я направилась к груди камней, расположенный у подножья скалы, на которой раскинулся замок. Надеюсь, за эти годы тоннель не завалило Знала бы, приказала за ним ухаживать. Мантикора, спрыгнув с камня, пошла за мной, и я напряглась. «Ты куда это?» — спросила я, оглянувшись через плечо. «Мы идём с тобой», — ответила змея, покачиваясь над головой льва. Я представила, как в замке появляется чудовище. Виск, паника, стрела летят, куда попало. «Нет, это точно плохая идея. Мне лишнее внимание ни к чему». «Вам лучше остаться здесь», — сказала я. «Спасибо, что спасли. Я благодарна, правда. Но в Срединном мире вам не место. Как мне, не место в вашем. Не стоит нарушать естественный порядок вещей». «Ха, за нас не волнуйся», — усмехнулся Лев. «Мы справимся», — поддержала змея. А я и не волновалась. Уж точно не за мантикору Голодный взгляд льва — вот что меня беспокоило. Ещё сожрёт кого-нибудь, а мне потом совестью мучайся. Но эту парочку было не переубедить. Оба твёрдо вознамерились ходить за мной хвостом, но напрочь отказывались объяснить, зачем им это надо. «Вы что, теперь повсюду будете меня сопровождать?» Ужаснулась я подобной перспективе. Обе головы — львиная и змеиная — дружно кивнули. «Надо же, какое единодушие!» «Да сдалась я вам!» Всплеснула я руками. «Ты наш вклад!» «Во что?» «В светлое будущее!» «Она на боковой яд не тратит!» «Лучше тебя оправдать надежды!» Усмехнулся Лев, демонстрируя клыки. Я шумно сглотнула. Последняя прозвучала, как угроза. Откровенная, такая неприкрытая. Спорить с явно безумным чудовищем опасно для жизни». И я, вздохнув, почти смирилась. «Только чур никого не есть. Таково мои условия», — заявила я. Лев вмиг погрустнел, и даже змея приуныла. Но слово дали оба. «Очень надеюсь, что сдержит». «Определённо, это самая странная сделка в моей жизни. Но после всего случившегося я восприняла это как должное. То ли ещё будет». Уже втроём мы пошли дальше. Чтобы как-то сгладить неловкое молчание, я не придумала ничего лучше, чем познакомиться поближе. В конце концов, нам ещё долго быть вместе. «Меня зовут Мара. А вас как?» «У нас нет имён», — ответил Лев. «Тогда можно я их вам дам? Мне надо как-то к вам обращаться». Оба не возражали, и я, недолго думая, разделила слово «Мантикора» на две части. «А что, очень символично. Тебя буду звать Манти». «Сказала я льву». «А тебя, Кора?» «Умно», — похвалил лев, но возражать не стал, как и змея. Кажется, имена им понравились. Проход нашёлся ровно там, где я помнила. Но, как и опасалась, он оказался частично завален. Сводчатый вход обвалился, к счастью, не весь. Ободрав колени с локтями и взорвав остатки подвенечного платья, мне всё-таки удалось протиснуться между камнями. Но если я хоть и с трудом, но пролезла, то Монтикора точно не пройдёт. Не буду лгать, я обрадовалась, решив, что на этом нашему сотрудничеству конец. Но не тут-то было. Оглянувшись, я увидела, как Монтикора укусила саму себя. Точнее, змея льва за зад. Выглядело это максимально странно. Но ещё более удивительно было то, что произошло после. Монтикора уменьшилась в размерах, до уровня крупного домашнего кота. Открыв рот, я следила за тем, как Мантикора вскочила на камень и без проблем нырнула в зазор. Но я не только ресницами хлопала, а делала выводы. Похоже, вся магия чудовища заключена в яде змеи, так сказать, сосредоточена с тылу, весьма необычно. Мантикора не спешила вернуть себе нормальный размер, и я спросила. «Так и пойдёте?» «Ну да, мы теперь кот», — кивнул Манти. «Маскировка» подмигнула Кора. «Кот с гривой и змеёй вместо хвоста? Да никто не поверит», — фыркнула я. Но Манти так посмотрел, что я сразу поняла, это их проблемы. Те, кто усомнится, что перед ними кот, будут вмиг съедены. Исключительно ради конспирации, что совсем не нарушает наш договор. Вот ведь про хвост лохматый. Дальше проход был чист. Даже ступени, ведущие наверх в замок, сохранились а неподалёку плескалось небольшое озеро. Отсюда мои предки брали питьевую воду во время осады. Там я утолила жажду, а заодно рассмотрела своё отражение. В первый миг отшатнулась от неожиданности. За синяками и ссадинами было не разобрать лица. Некогда алое платье в тех местах, где уцелело, почернело от грязи. Волосы превратили в сплошной колтун и могли потягаться с лохматостью льва. «Да я легко сойду за чудовище дна!» Если сейчас ворвусь в часовню на собственные похороны, меня примут за восставшую из мёртвых. Но с одним мне повезло. По традиции девушка на свадьбу надевает все свои лучшие украшения. На мне были все драгоценности, что остались от былого богатства нашего рода. Фактически я носила на себе казну замка на скале, хоть это не досталось Маркусу. Умывшись, я расчесала пятернёй волосы, хотя это не особо помогло. По-хорошему, мне следовало несколько часов отмокать в горячей ванне. Но когда ещё до неё доберусь? Я прикинула, что в замок лучше пробраться тайком. Я не строила иллюзий. Мой дом захвачен людьми Маркуса. Недаром на свадьбе явилось столько воинов. Муж представил их друзьями, но теперь я понимала — это войско. С его помощью он подчинил верных мне людей. Если я сейчас вернусь, меня просто-напросто убьют. Нет. Надо действовать хитрее. Для начала разберусь, что стало с тётей и сёстрами. Им следует помочь в первую очередь, а там решу, как поступить с Маркусом. И снова я поднималась по лестнице с множеством ступеней. Второй раз за короткий срок. Вот только совсем с другими эмоциями. Тоже предвкушение, но скорее зловещее. Я дотронулась до стены. Шершавая. А ещё и тёплая в ответ на моё прикосновение. Замок откликался мне, своей будущей хозяйке. У нас с ним даже масть одна. Мои волосы того же цвета, что его стены. Песочные. Говорят, это верный признак хозяйки. Но прикосновение к стене, вопреки ожиданиям, не придало сил. Замок ещё не подчинялся мне. Сначала необходимо распечатать магию. Я скрипнула зубами на этой мысли. Маркус покусился на святое. На мою магию. И он за это ответит. Лестница вывела меня в дальний коридор, ближе к покоям слуг. Здесь было тихо. Никто не заметил, как одна из стен отъехала в сторону, и появилась я. вот Монтикура куда-то запропастилась. Надеюсь, жуткий кот не прошмыгнул мимо и не отправился гулять по замку. Я шла, нет, кралась, по родным коридорам, словно воровка. Как будто мне здесь не место. И это лишь распаляло ненависть к Маркусу. Он украл у меня дом, семью, саму жизнь. И он за это ответит. Пусть ненависть — страшное чувство, оно выжигает душу. Но я готова пожертвовать своей, если это спасёт моих близких и вернёт мне дом. Моей целью была комната тётушки. Первым делом необходимо убедиться, что родные в порядке, а там вместе решим, как быть дальше но до заветной двери я не добралась. Как я ни была осторожна, а на очередном повороте нос к носу столкнулась со служанкой. Мы обе застыли, как два напуганных зверька, что притворяются мёртвыми перед хищником. Я в ужасе от того, что девушка позовёт стражу, а она просто испугалась моего внешнего вида. Служанка побледнела, поднос в её руках накренился. Ещё немного, и посуда полетит на пол. Грохота будет, весь замок сбежится. Пока не случилось непоправимое, я чисто инстинктивно поддержала под нос, пробормотав. «Осторожно!» От звука моего голоса служанка очнулась, моргнула и, сощурившись, присмотрелась ко мне. «Хозяйка?» — заикаясь, уточнила она. «То, что она меня узнала, — и ещё одно чудо. Везёт мне на них в последнее время». Ну и я признала девушку, едва она заговорила. «Кажется, её зовут Илла». И работает она на кухне посудомойкой. Вот и сейчас у неё в руках поднос грязной посуды. Забрала её из личных покоев и несёт мыть. Я осторожно кивнула, и служанка просияла. «Какое облегчение! Вы живы!» Выдохнула она. А ведь многие ему не поверили. «Сорвалась с балкона!» Девушка презрительно скривила губы. «Да наша хозяйка с малолетства по отвесным склонам скачет, как коза!» Я прижала палец к губам. «Никто не должен знать, что я здесь!» Служанка часто закивала. понятливая это хорошо!» Быстро оглянувшись, она сообразила. «Вы не как к тётушке шли?» «Так нет её в покоях!» «Он запер её в темнице!» Она не называла Маркуса по имени, но и так было понятно, о ком речь. «Темница, значит?» Я стиснула зубы в бессильной злобе. Что ж, это меняет планы. Маршрут придётся перестроить. «Что ещё тебе известно?» Быстро уточнила я. «В замке есть верные мне люди?» «Есть!» Вздохнула она. «Но все они там же, где ваша тётя!» Тот, кто не принёс клятву верности, ему отправился в темницу. «А у меня ребёнок, сами понимаете!» Поспешила она оправдаться. «Я тебя не виню!» Успокоила я девушку. Всё равно-то ничего не могла изменить. служанка просияла. «Если нужна помощь, вы только скажите. Я всё для вас сделаю», — заверила она и добавила. «Вы всегда найдёте меня на кухне, хозяйка». «Спасибо, Илла», — поблагодарила я. «А сейчас ступай и никому не говори, что видела меня». «Как прикажете, хозяйка?» Она склонила голову и выпалила напоследок. «Да хранят вас скалы». Приятно знать, что у меня остались союзники. Плохо, что большая их часть заточена в темнице. Служанка ушла, а я свернула в соседний коридор. Теперь мой путь лежал в собственные личные покои. Там я рассчитывала взять ключ от темницы. Как хозяйка замка, законная наследница рода бургов, я владею ключами от всех замков, какие здесь только есть. Но уже у двери своих покоев я поняла, что это очередной провал. Внутри кто-то был. И не один. Из-за двери доносились стоны и хрипы. А потом женский голос выкрикнул «Маркус!». И всё встало на свои места. Брачная ночь всё-таки состоялась, просто не со мной. У мужа есть любовница, и он ублажает её на моей постели. Меня замутило да так резко, что едва не стошнило прямо на пороге своих покоев. Сдержалась исключительно из-за пустого желудка. Я не ревновала Маркуса, нет. Больно много чести. Но всё же я рассверепела. Это мой замок. Моя комната. Моя кровать. А он привёл сюда какую-то девку. И они прямо сейчас празднуют мою смерть. Наверняка муж выбрал эту спальню неспроста. В замке их сотни. Но он решил осквернить именно моё ложе. «Неприступные скалы. Как же я хочу стать вдовой!» Рука сама легла на дверную ручку. Ярость застила разум, уничтожив здравые мысли. Я собиралась ворваться в покое и придушить обоих. Не знаю, хватило бы сил, это уже другой вопрос, но терпеть подобное я не могла. Так бы и сделала, если бы не Мантикора. Появилась, когда её не звали. Гуляла бы себе дальше, лично я её не звала. Челюсти льва сомкнулись на том, что ещё осталось от подола моего платья, удерживая это опрометчивого шага. Мантикора хоть и уменьшилась в размерах, а силой обладала всё той же. Я не могла сдвинуться с места, пока она меня держит. «Не сейчас!» — прошипела змея. Лев говорить не мог. Пасть была занята моей юбкой. Я прижалась лбом к дверному полотну. Стоны стихли. Похоже, любовная игра закончилась. Это немного отрезвило. Я вспомнила, как силён Маркус — Не каждый воин с ним справится, а мне с ним и подавно не тягаться. Без магии уж точно. Во рту разлился горький вкус разочарования. Ключ от темницы не достать. Более того, если не хочу, чтобы меня обнаружили и снова попытались убить, лучше убраться отсюда и поскорее.